76. Уильяма привязали к операционному столу в невесомости и оставили под непроницаемыми взглядами епископских гвардейцев в скафандрах. Несмотря на жару, он дрожал. Вирус Тренхольма время от времени вызывал у него мучительные приступы кашля, от которых он задыхался. Он проклинал свою бывшую жену, Проклинал Гейтса 15 и Грасси 6. Проклинал Вирус Тренхольма. Проклинал Белизариуса. И проклинал себя. Надо было просто тогда пройти мимо этого мальчишки-переростка 12 лет назад. Кем бы он ни был, это не проблема Уильяма. Белизариус и без него бы чудесно на ноги встал. Уильям сдал себе карты, которые не понимал. Снова кашель. Пронизывающая боль в груди, беспрерывно пульсирующая, будто крохотное сердце боли, с каждым сокращением сдавливающее его легкие, медленно удушая его. Повернулась ручка двери, и внутрь просунулась голова Грасси-6 в Митре. Потом внутрь влетела Теллер-5 с закрытым подносом с хирургическим инструментом. Следом появилась женщина-кукла с желтоватым бледным лицом и прилипшими от пота волосами. Она была настолько слаба, что даже не среагировала на запах Уильяма. Теллер-5 подплыла к операционному столу. Уильям глядел на нее в таком ужасе, что не сразу заметил того, кто вошел следом. И тут его ужас разверзся дырой в животе. Голова закружилась от понимания, насколько все плохо. Вошли Дель Касаль и Гейтс-15. «Здравствуйте, мистер Гендер», — сказал Дель Касаль. Изо рта Уильяма не вырвалось ни звука. «Надеюсь, они хорошо с вами обращались», — спросил генетик. Уильяма затошнило еще сильнее. «Вы не пленник». «Я понял, куда ветер дует, мистер Гендер», — ответил Дель Касаль. «План Архона не мог сработать». Сроки уже давно вышли, и, похоже, порт Стабс выдержал атаку Союза. Пару часов назад они разнесли часть оборонительных систем, но куклы видели, как корабли Союза отступили. Архонна проиграл. Слова Дель Касаля были для него будто удар молотком по пальцам. С капсулой с ядом не получилось. И с аферой Белизариуса не получилось. «Но я нашел работодателя, который готов платить даже больше», — сказал Дель-Кассаль. «Похоже, что проведенная мною с вами процедура много значит для кукол». «Вы собираетесь создать новых нуменов?» «Им хорошо известно, как и мне, что они вымрут без божественных людей», — ответил Дель-Кассаль. Не помочь куклам значило бы не препятствовать их вымиранию. «Дайте им вымереть. Как насчет этого?» Уильям дернул привязанными к столу руками и ногами. «Вы хотите, чтобы с людьми такое происходило? Со мной! Поговорите с ними! Вытащите меня отсюда!» Уильям начал кашлять, но не настолько громко, чтобы не услышать резкий вдох Грасси-6. «Как будто мы очутились во временах книги мольбы», безмятежно проговорил епископ. «И кого вы следующего внумена превратите, Дель Кассаль?» гневно спросил Уильям. «Кого еще замучают до смерти из-за вас?» «Это не мое дело», — ответил Дель Кассаль. «Врагов кукол. Мир жесток и кровожаден, Гендер». «Тогда почему вы здесь?» Они хотели, чтобы я наблюдал за их хирургическими процедурами. Я сказал им, что в этом нет необходимости, но, похоже, они хотят произвести на меня впечатление». «Они собираются меня оперировать?» При «Пресуществление», — сказал Грасси-6, «дабы вы и далее остались с нами». Уильям со стоном откинул голову. И вдруг у него в груди что-то щелкнуло. Спустя мгновение он понял, что звук донесся из того места, где робот Святого Матфея имплантировал ему устройство с лекарствами. Страховка. Для Бела. По груди начало распространяться онемение, поглощая боль. Кашель прекратился. Больше его не будет. Уильям ощутил, как его губы расходятся в улыбке. Так давно уже он не улыбался. «Он сделал это!» — сказал он. Бел сделал это!» «Архона послал вас на смерть, вот что он сделал!» — сказал Дель Касаль. Уильям качнул головой кружащийся от облегчения. «Он перехитрил и кукол, и вас!» — сказал Уильям. «Корабли прошли!» «Вкуси, ад, Дель Касаль. Можешь занять там мое место!» Перед его глазами появился Грасси-6. зеленая с белым Митро заслонила потолок. На лице епископа было замешательство. «Что происходит?» — возмущенно спросил он. С другой стороны была Теллер-5. Он погружается в шок. «Это Тренхольм?» Уильям рассмеялся. Он уже давно так не смеялся. Как хорошо!